Глава 13 Сначала я понятия не имел, что смотрю. Просто шум. Хруст, шуршание и что-то серо-зеленое. Не в фокусе, поскольку камера двигалась мимо... Чего? Листья, подлесок, кусты и слова. Разборчивей некуда. Мой голос произнес. Что-то плоское, с зеленью. Затем голос Рокси. Да, теперь видно. Это крыша.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 Рокси откинула полу и показала чёрный кабель, который вёл к внутреннему карману, где лежала маленькая серебристая коробочка. «Это камера?» «Ага, камера наблюдения, разрешение 720, аудио и видео». Я покивал с умным видом, словно знал, о чём идёт речь, и затем для верности добавил. «Ну да, здорово». Кажется, это сработало. Рокси заговорила с большим энтузиазмом.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 Обычные брюки, не джинсы, и рубашку с пуговицами. Тетя Алиса сказала бы, что он выглядит настоящим умником. Но по мне он словно позаимствовал старую одежду своего отца. Странный костюм дополняли свисающие на веревочке темные очки. Комната была темная и захламленная. Старинные стулья, заваленный бумагами стол, каминная полка, уставленная вазами и безделушками, кипы бумаги на полу... И... «Ну, смотри, до чего они довели дом!» — сказал я. Рокси засмеялась. «Какой домовитый хозяин!» — пошутила она. «Ну, я понимаю, о чем ты. Знаешь, там пахло...» Она помедлила. «Плохо!» Рокси наморщила нос, словно это могло помочь ей определить запах. «Ну, не то чтобы плохо, просто...»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 «Поставлен забор, а ты и твой друг перелезли через него». «Я... Э, я... твой друг. Да, мы видели его, правда, Алве?» Мальчик кивнул с видом страдальца. Было видно, что допрос ему не нравится. «Мы потерялись», — женщина наклонилась к Рокси. «Да неужели? Ну что ж, впредь не теряйтесь, а то мы нашлем на вас»